Глава вторая Я настолько привык к покойнику, что совершенно не подумал о том, какое впечатление он может произвести на человека, который никогда не видел мёртвого Локера. Амиранда крест вздрогнула, наморщила свой прелестный носик и прошептала. Как тут воняет. Ну да, в комнате покойника попахивала, но не слишком сильно. Вдобавок к запаху я тоже привык, поэтому пропустил её словами мужей. Это Миранда Крест. Прямо из дворца владычицы Бори Райверстекс. Извините, что я не встаю, мисс Крест. Дело в том, что все, так сказать, физические способности я утратил, хотя умственные сохранились в полной мере. Ничего страшного, выдавила Миранда. Вообще-то меня прислала вовсе не владычица Бори, она, как вам, наверное, известна, в Кантарде. «Мне приказал разыскать вас Домина Уилла Даунт, ее секретарь, чьей помощницей я являюсь». «Мистер Гаррет, Домина хотела бы, чтобы вы кое-что расследовали. Дело семейное, посему необходимо соблюдать тайну». «И вы мне больше ничего не скажете?» «Я просто больше ничего не знаю. Мне лишь велели передать вам сто марок золотом, чтобы вы согласились поговорить с Доминой. А если возьмете за расследование, получите еще тысячу». «Она уже горит, ей известно, о чём идёт речь». «Да, покойника не проведёшь». А девочка, похоже, шустрая, такой палец в рот не клади. Пока я будил Лохера, прикинула, по-видимому, все за и просив, и решила изменить тактику. «А нельзя ли всё же поподробнее? Я же должен знать, во что мне придётся сунуть нос». Она принялась отсчитывать монеты, причём складывала их на ладонь левой руки. Признаться, это меня потрясло. Существа с примесью эльфийской крови обычно левши. По крайней мере, я до сих пор не встречал таких, у кого дело бы обстояло иначе. Не стоит, мисс Крест. Если вы не желаете ничего мне сообщить, я останусь здесь. Буду на пару с приятелем гонять тараканов. Она, видно, решила, что я шучу. Чтобы человек из нижних слоев общества отказался от сотни марок золотом? Тем более, сыщик по профессии? Да мне полагалось бросить всё и опрямить и помчаться на холм. Чёрта с два. Не дождутся. Пускай побегает красотка Миранда. Пожалуйста, поверьте мне, дело крайне важное и весьма щекотливое. Мисс Крест. Когда я в последний раз поверил человеку с холма, то немедленно оказался завербован морской морскую пехоту. И тянул Лемку целых пять лет, пытаясь убивать виногетов, которые знали не больше моего, за что мы, собственно, сражаемся. Возвратившись домой, я прикинул, что и как... И, честно говоря, любви к обитателям холма у меня не прибавилось. Скорее, наоборот. Всего хорошего, мисс Крест. Хотя, постойте. Не хотите ли прогуляться? Я знаю одно заведение, где кормят так, что можно застрелиться от восторга. Амиранда обдумала мои слова и сказала. Домина рассердится, если я вернусь одна. Сочувствую, но ничего не могу помочь. Прошу вас. Ваши парни снаружи должно быть как следует пропеклись на солнышке. «Мистер Гарретт», — процедила она сквозь зубы, выходя из комнаты. «Другого случая так просто заработать сто марок золотом может и не представиться. Я проводил её до двери, чтобы убедиться, что крошка в порыве чувств не сорвёт дверь с петель. Если я так нужен вашей начальнице, пускай приходит сюда». А Миранда раскрыла рот, собираясь ответить. Затем просто покачала головой и вышла на улицу. Сидевшие на крыльце слоги с погровыми отжиры физиономиями тут же вскочили. В следующий момент дверь захлопнулась. Я направился в комнату покойника. По-моему, ты слегка перегнул палку. Она вернется. Не сомневаюсь, но в каком настроении? Ее трудности. Может, хоть так выложит. зачем приходила. горят ты имеешь дело с женщиной. «Твой безудержный оптимизм тут совершенно не годится». Сколько раз мы с ним спорили на эту тему. Покойник был убежденным уже на Но сейчас меня занимало другое. Он это почувствовал. Предложение тебя заинтересовало? Не могу сказать, что мое сердце разорвется от горя, если дельце не выгорит. Ты же знаешь, я не кривил душой, когда рассуждал насчет обитателей холма. «Начхать мне на них, в особенности на всяких там колдунов. Кстати, деньги нам, в общем-то, не нужны». «Гаррет, тебе деньги нужны всегда, учитывая, сколько ты пьешь пива и как часто бегаешь за юбками». «Разумеется, покойник преувеличил. В нем говорила зависть. Единственное, что ему не нравилось в его нынешнем состоянии, невозможность попить пивка». «Кто-то стучит в дверь». «Слышу, слышу. Наверное, старина один, которому не терпится приняться за уборку». Поскольку лохер на дух не выносил женщин, о домоправительнице не могло быть и речи. А у меня склонности к домашним делам можно сказать никакой. В результате продолжительных поисков мне удалось обнаружить старика, который двигался с грацией черепахи, но зато согласился приходить готовить, прибирать и выметать паразитов из комнаты покойника». Распахнув дверь, я удивлённо воззрелся на Амиранду. — Быстренько вы сбегали. — Заходите. — Вот уж не думал, что я настолько неотразим. Она вошла в дом и под бочей не сповернулась ко мне. — Будь по-вашему, мистер Гаррет. Доме не понадобились ваши услуги, потому что мой, потому что похитили Карла, сына владычицы Бурь. Больше я на самом деле ничего не знаю. Подробности мне не сообщили. Последняя, судя по её тону, её явно задела. Амиранда направилась к двери. «Минуточку». Я прищурясь посмотрел на неё. «Как насчёт сотни?» Она протянула мне деньги и победно усмехнулась. «Один-ноль в пользу Амиранды крест. Определённо, в этой красотке что-то было. Подождите я сейчас». Я отнёс золото в комнату покойника. Более безопасного места было не сыскать на всем белом свете. Слышал? Да. И что ты думаешь? Похищение по твоей части. Вернувшись в холл, я произнес. Вперед к победе, моя прелестная Лидия. Даже тень улыбки не мелькнула на ее лице. Что ж, не всякому дано оценить мое потрясающее чувство ему.